Глава 17 Нет, в кино все происходит иначе. Медленно поворачивается ручка, потом начинает открываться дверь. Все случилось за полсекунды, от начала и до конца. Щелчок, поворот, толчок. Тревис едва успел свернуть в сторону, чтобы не задеть дверь носом, и столкнулся лицом к лицу с женщиной с фотографией, альпинисткой, более высокой и сильной, чем Гарриет. Она удивилась, сделала шаг назад, и сумка с продуктами выпала из ее руки. Что-то разбилось, что-то покатилось по полу. Женщина была одета в какую-то форму. За долю секунды, которая у него имелась, Трэвис понял, что она — стюардесса, или клерк из агентства по аренду автомобилей. Вариантов было множество. Ее паника исчезла уже в следующую секунду. Вероятно... Она успела сообразить, что ее напугал мальчишка лет десяти, и на ее лице появился гнев. Она устремилась вперед, оттолкнув ногой сумку с продуктами и включила свет в коридоре. Тревис прищурился. Яркий свет не ослепил его, но ошеломил. — А это еще что за дерьмо? — сказала женщина. Потому как громко прозвучал ее голос, Тревис понял, что она обращается не только к нему. Она хотела получить ответ от Гаррита, где бы тот ни находился. Тревис отступил назад, сообразив, что мешает ей увидеть Гаррита. И женщина его увидела. Она во второй раз вздрогнула и отшатнулась. В ее глазах появилось полнейшее недоумение, и уже в следующее мгновение, возможно, еще не сделав никаких выводов, она отреагировала. Женщина полностью распахнула дверь и вошла в квартиру. У Трэвиса не было ни единого шанса проскочить мимо нее на лестничную площадку. И даже если бы у него получилось, он не сумел бы от нее сбежать, она была намного быстрее. Тревис сделал несколько шагов назад и задел ногой кофейный столик. Потеряв равновесие, он упал спиной на диван, а женщина оказалась над ним и схватила его за рубашку. Внимание Трэвиса разделилось. Он представлял себе, как продолжает уходить Рубин Уарт. Несколько быстрых шагов — остановка. Наверное, он преодолел уже половину пути до перекрестка. Как только Уарт окажется там, невозможно предвидеть, куда он свернет. Но на расстоянии в сотни футов у него появлялось несколько различных вариантов. И он вполне был способен куда-то свернуть из опасений, что персонал больницы начнет преследование. Уарт не мог знать, что никто ничего не заметил. Через 30 или 40 секунд беглец мог надежно укрыться, мог исчезнуть в следующие 30 или 40 секунд. Тревис услышал, как женщина на него кричит, спрашивает, кто он такой. Цепляется за его руки, пытаясь их зафиксировать. Одну она схватила и потянулась за другой. Он вырвал вторую руку и сделал единственное, что ему оставалось. Сложил указательный и средний палец вместе, и ударил ее в глаз. Женщина закричала и выпустила его руку. Обе ее ладони взметнулись к лицу, чтобы оценить урон. Тревис рванулся в сторону, схватился за ножку дивана и выскользнул из-под женщины. Он услышал, как она ругается и кричит, ощутил поток воздуха. Ее рука пролетела мимо его спины. Однако он уже вскочил на ноги, перепрыгнул через кофейный столик и бросился к двери к двери в спальню. Голос женщины у него за спиной изменился. Теперь в нем слышался страх. Может быть, она поняла, что у него на уме. Она с грохотом отшвырнула столик и устремилась за ним. Открытый дверной проем был уже совсем рядом. Тревис схватился за его край одной рукой и прыгнул вперед, развернув тело, как маятник, в сторону тумбочки. Свободной рукой, Он вытащил ящик как раз в тот момент, когда женщина врезалась в него сзади. Ящик полностью выскочил наружу, и его содержимое разлетелось в разные стороны. Очки для чтения, маленькая коробочка с бумажными салфетками и короткоствольный пистолет калибра 38. Рука Тревиса замкнулась на рукояти, а потом он рухнул на пол, ударившись о него коленями и локтями. Когда его тело остановилось, лопатки Тревиса упирались в стену, рука с пистолетом была направлена в сторону женщины. Она застыла на четвереньках в шести футах от него, как кошка перед последним прыжком. Ее взгляд был устремлен в дуло пистолета. — Успокойся, — сказала она. — Это всего лишь воспоминание, — сказал Трэвис и спустил курок. Пуля сломала ей ключицу и она с криком упала, прижимая руку к ране. Трэвис вскочил на ноги, легко перепрыгнул через распростертое тело и выбежал из спальни. Он пересек гостиную, миновал распахнутую входную дверь и оказался на лестничной площадке. Успел спуститься на два этажа, прежде чем сообразил, что все еще сжимает в руке пистолет. Чейз засунул его в карман, побежал дальше, распахнул дверь парадной и оказался в прохладной ночи. Он стоял лицом к перекрестку и северному фасаду больницы Джона Хопкинса. Уарда нигде не было видно. Он успел скрыться, добрался до перекрестка, а потом куда-то свернул. Тревис помчался к Бродвею. На бегу он анализировал ситуацию. Уард не мог пересечь Бродвей и двинуться дальше по Монумент-стрит, иначе Тревис его заметил бы. К парковке Уар также не мог направиться. На нее невозможно попасть от перекрестка. Значит, он свернул на Бродвей, на север или на юг. Но если он пойдет на юг, то будет оставаться рядом со зданием больницы еще на протяжении 800 футов. То есть рядом с тем местом, откуда он хотел сбежать. Значит, на север. Должно быть так. Тревис уже смотрел в нужном направлении, когда выскочил на перекресток. Теперь он видел весь Бродвей. Уарт исчез. Тревис повернулся на юг. Никого. Он снова посмотрел на север и задумался, куда Уард мог свернуть. Лишь два места находились достаточно близко. Переулок между академическими зданиями, идущий на восток, и еще один, чуть дальше, на запад. Раздался звук удара металла о бетон. «Может быть, крышка мусорного бака?» Звук донесся из одного из переулков. «Но какого именно?» Тревис не мог определить. Он снова побежал, преодолел сотню футов на север до входа в первый переулок, застыл на месте и начал всматриваться в переулок. Янтарный свет уличных фонарей освещал первые 30 футов. Дальше была только темнота. Узкое пространство отделявшие многоквартирные дома южной части квартала от северной. Переулок уходил на запад, почти на 30 ярдов. Однако из него имелось множество выходов на север и на юг. Совсем узкие проходы, разделявшие дома. Тревис сумел разглядеть только просветы между крышами трехэтажных зданий. Внизу, в темноте, ничего не было видно. Уарт мог проскользнуть в любой из них прямо сейчас, а он... Так об этом и не узнает. Тревис бросился вперед. Глубокая темнота. Повсюду валяется мусор. Тусклый свет, пробивающийся из окон домов. Через 10 секунд Тревис почувствовал, что его глаза приспособились к темноте. Он увидел детскую машинку и осторожно перешагнул через нее. Впереди, в футах в 50, что-то двигалось. Стук дерева по бетону и... Что еще? Руки человека ударились о землю. Кто-то тихонько выругался. Тревис осторожно приближался. Один тихий шаг за другим. Слабый шум впереди. Кто-то отодвигал в сторону мусор. Шорох пластиковых мешков. Уарт пытался подняться на ноги. Тревис попробовал определить направление, откуда доносился шум. Ничего не получилось. Всюду царил Мрак. Он сделал еще один осторожный шаг и задел алюминиевую консервную банку. В тишине этот звук прозвучал громко, как сигнализация автомобиля. «Кто здесь?» — послышался полный страха мужской голос. Тревис не ответил. Он ждал и беззвучно дышал широко раскрытым ртом. Прошло пять секунд, потом шуршание возобновилось. Уарт все еще пытался подняться на ноги. Неужели у него возникли какие-то трудности? Трэвис не мог поверить, ведь всего несколько минут назад он передвигался весьма уверенно. По земле зашуршали мешки, упало что-то пластиковое. И тут Трэвис понял, Уорд вовсе не пытался встать, он что-то искал. Уарт потерял блокнот, когда упал. Трэвис снова двинулся вперед, но теперь он уже не старался соблюдать тишину. Правая рука нырнула в карман и сжала рукоять пистолета. Теперь от источника шума Трэвиса отделяло примерно 40 футов, но он так и не сумел определить точного направления. Кирпичные стены искажали звук. Чейз прекрасно понимал, насколько он рискует, ведь Юард догадался, что его кто-то ищет. Как только он найдет блокнот, то сразу затаится, и преимущество перейдет к нему. Достаточно будет выбрать любой узкий переулок и исчезнуть. Тревис продолжал двигаться вперед. Тридцать футов. Шуршание прекратилось, Тревис замер. Затаив дыхание, он прислушивался. «Оставьте меня в покое!» — раздался неожиданный крик. Звук эхом заметался между стенами. Но уши Тревиса уловили кое-что еще. Еще один звук едва слышный из-за крика. Тревису показалось, что он его узнал. Уарт расстегивал молнию. Но зачем? Какая еще молния у него могла быть, если не считать ширинки на джинсах? Может быть, он за что-то зацепился, когда упал, и теперь стаскивал джинсы, чтобы освободиться? Эхо умолкло, и в переулке воцарилась абсолютная тишина. Пять секунд. Десять. Трэвис почувствовал, как его охватывает паника. Уарт уходил, и у него не было никаких шансов его остановить. Пятнадцать секунд. Тишина. Тревис опустил пистолет, приложил руки к рту и закричал. — Рубин, я знаю про гиг и про инструкции. Нога шаркнула по бетону. Возможно, Уарт замер и обернулся где-то далеко в темноте. Пятьдесят или шестьдесят ярдов. Тишина. Я должен тебе помочь, сказал Трэвис. В мгновение ничего не происходило. Потом Уорд ответил: "Проклятье, кто ты такой?" Тревис немного подумал и решил, что не нужно ничего придумывать. "Трэвис Чейз, разреши мне помочь". Он услышал удивленное восклицание, очевидно, Уорд смутился. Впрочем, наверняка Трэвис сказать не мог, скорее всего, Это была лишь реакция на стресс последних минут. — Но ты всего лишь ребенок! — закричал Уорд. Тревис снова начал двигаться на голос, не слишком далеко, но ближе к левой стороне переулка. — Я достаточно большой, чтобы оказаться полезным! — сказал трэвис стараясь говорить спокойно. — Но в инструкциях об этом ничего не сказано! — ответил Уарт. Он все еще нервничал. Все еще был готов к бегству. А разве там есть правила, запрещающие пользоваться чьей-то помощью? Сам разговор не имел ни малейшего значения. Нужно было заставить Уарда говорить и идти на голос. Но секунды шли, а Уард не отвечал. Тревис продолжал медленно приближаться. — Это уже происходит? — неожиданно спросил Рубин чейс хотел уточнить о чем спрашивает уард но передумал его вопрос войдет в противоречие с тем что он говорил раньше из слов тревиса следовало что он все знает слова не должны иметь особого смысла но и пугать уарда он не мог фильтр сказал уард он уже заработал фильтр трэвис колебался но продолжал идти вперед возможно наконец принял он решение Уарт вполне различимо вздохнул. Он находился на том же месте, впереди и слева. — Но должны пройти годы, — сказал Уорд. Много лет. Тревис продолжал идти. Осталось сорок футов. Теперь ему следовало говорить тише, чтобы скрыть, что он уже близко. — Кого бы это ни затронуло, — продолжал Уорд. они ни в чем не виноваты. При определенных обстоятельствах всякий может стать... Худшим человеком на земле. Нога Тревиса коснулась земли и остановилась, как и все его тело. Ты ищешь связи, сказала Пэйдж, между тем, что происходит прямо сейчас, и тобой. Тревис смотрел в темноту, туда, где стоял Уард, и вдруг обнаружил в своей голове пустоту. О чем ты говоришь? произнес тревис прежде чем успел осознать, какие слова произносит и с опозданием понял, что забыл приглушить голос. Вновь послышался шорох подошвы по бетону. Возможно, Рубин Уард вздрогнул, а потом побежал в темноту. Он уже не пытался соблюдать тишину, спотыкался и шатался, но двигался быстро. Трэвис отбросил все сомнения и помчался за ним на звук, постепенно сокращая расстояние между ними. Потом он увидел Уарда в тусклом свете занавешенного окна. Лысая голова, футболка, джинсы, он их не снял. Рубин уже почти вышел за пределы освещенного пространства, когда споткнулся и упал, и снова выронил блокнот. Тревис побежал быстрее и вытащил из кармана пистолет, решив, что хватит заниматься ерундой. Он навел оружие на Уарда, когда тот начал подниматься. Однако стрелять не стал. В этом не было необходимости. Уарт сделал отчаянную попытку схватить блокнот. Едва снова не упал, но, услышав звук приближающихся шагов Тревиса, отскочил в темноту. Блокнот остался лежать в круге света. Тревис замер под окном. Он стоял, переводил дыхание и прислушивался. Уорд двигался в темноте. Вскоре их уже разделяло 20 футов. Но потом... Снова стало тихо. Быть может, он остановился и теперь взвешивает шансы, пытаясь понять, стоит ли пытаться захватить блокнот. Тревис продолжал держать пистолет наготове, направив дуло туда, откуда в последний раз доносились звуки. Затем опустился на колени и схватил блокнот. Еще пять секунд он ждал, пистолет начал дрожать в его маленькой руке. Затем Трэвис прижал к себе блокнот, как футбольный мяч, повернулся и побежал в противоположном направлении. Наконец он добежал до ярко освещенного Бродвея и услышал вой сирен, приближавшихся с нескольких направлений. С каждой секундой они становились все громче. Он вспомнил, что стрелял в квартире Гаррита и понял, что через несколько минут в квартале будет дюжина полицейских машин. Трэвис пробежал два больших квартала по бродвию и свернул на север, по Ашлинд, первой улице, где не велось строительство. Он прошел на востоке на север два квартала, затем повернул на запад, обошел больницу и место преступления по широкой дуге, вернувшись туда, где оставил Шевроле. Под дворниками торчала квитанция со штрафом. Трэвис выбросил ее. Положил блокнот на пассажирское сиденье, завел двигатель и уехал подальше из Балтимора. Проехав 20 миль на юг по шоссе 95, Трэвис свернул к огромному торговому центру. Громадная парковка занимала 10 акров. На ней не было ни одной машины. Он остановился в самом конце, чтобы увидеть опасность издалека. Потом включил свет в салоне и открыл блокнот. Первая страница оказалась пустой, вторая — тоже, и все остальные. Тревис вернулся к началу и обнаружил, что первые четыре или пять страниц вырваны, обрывки бумаги остались на спирали. Теперь Тревис понял, какой звук он слышал. уард не расстегивал молнию, он вырывал страницы из блокнота, а закричал для того, чтобы скрыть подозрительный звук. чейс вышел из машины, закинул голову и завопил так, что у него заболело горло. Его животный крик прокатился по пространству парковки и темным полям, окружавшим торговый центр. Тревис долго расхаживал между машиной и ближайшим шестом, на котором висел фонарь. Основание шеста, выкрашенное отслаивающейся желтой краской, уходило в бетонный цилиндр. Тревис обнаружил, что всякий раз пинают его ногой, когда к нему подходит. Интересно, какая часть чувств, которые он испытывал, принадлежала десятилетнему ребенку. Тревис понял, что просто откладывает возвращение назад. Он не знал, как рассказать Пэйдж Беттане о том, что произошло. Конечно, он мог солгать и представить свои приключения в лучшем свете. У них не было возможности его проверить. Но он не собирался этого делать. Он решил что расскажет им все. Просто он еще не был готов. Вернувшись к машине, Тревис наклонился и взял блокнот сиденья. Прислонившись к двери, посмотрел на обложку в тусклом ртутном свете. И снова раскрыл блокнот. Просто так. И резко втянул в себя воздух. Падавший под углом свет показывал на странице следы. Призраки букв, написанных на вырванном листке, оставшемся от ручки, которая давила на бумагу слишком сильно. Чейз выпрямился и подошел поближе к шесту, начал поворачивать блокнот и изгибаться, пытаясь найти оптимальный угол. Его оптимизм начал улетучиваться. Да, отметки на странице оставались, но они получились от записей на нескольких листках. Какая-то путаница букв, и он сомневался, что в ней удастся разобраться. За исключением двух строк. Две строки были очень четкими. Тревис поднес блокнот на три дюйма к глазам, изучил слова и почувствовал, как по его спине пробежал холодок еще до того, как он начал читать. Чуждое послание, произнесенное одним человеком и записанное другим, но чуждое по своей сути. Он принялся внимательно разглядывать две строки. Первое не имело смысла. Конец одного предложения и начало другого. Проход по третьей зарубкой. Ищи. Тем не менее, Трэвис попытался осмыслить эти слова. Они выглядели как часть подробных инструкций, маршрут, по которому следовало пройти, некое место, где имелись зарубки, что бы они ни значили в данном контексте. Стена замка, горная гряда... Существовал миллион мест, которые подошли бы, и у него не было бы никакой информации, которая позволила бы сузить направление поисков. Тревис смотрел на слова еще секунду, а потом решил, что больше ничего из них извлечь не удастся. Вторая строка находилась заметно ниже, и отметки букв были менее отчетливыми. Должно быть, остались от одной из первых страниц. Вполне законченное предложение. Тревис прочитал его и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Некоторые из нас уже среди вас».